Николаю I было от чего предаваться унынию. Он радовался малейшему успеху русской армии в Крыму. И всё же не стоит преувеличивать значение неблагоприятных известий о случившемся под Евпаторией. Надеясь на лучшее, царь готовился к худшему. В письмах, датированных началом февраля, В 1855 году Николай I указывал генерал-адъютанту М. Д. Горчакову и фельдмаршалу Паскевичу на возможность неудачи в Крыму, на необходимость подготовки обороны Николаева и Херсона. Вероятность вступления в войну Австрии он считал весьма высокой и отдал распоряжение насчёт возможных боевых действий в Царстве Польском и Галиции. Не питал царь особых иллюзий и относительно нейтралитета Пруссии. Неудача с штурмом Евпатории нанесла очередной болезненный удар по самолюбию Николая и престижу страны, но не являлась тем событием, которое предопределило бы исход войны. Судьба кампании зависела от защитников Севастополя, продолжавших сражаться до конца августа 1855 года. Существовало и такое важнейшее обстоятельство, как глубокая религиозность царя, едва ли допускавшая даже мысль о самоубийстве. В делах веры, как, впрочем, и в других принципиальных вопросах, царь с присущим ему педантизмом придавал большое значение формальной стороне, внешней обрядности и соблюдал все религиозные запреты. Самовольный уход из жизни, тяжелейший проступок христианина, смертный грех – превосходящие по преступности даже убийства, и 58-летний император с давно сложившейся, можно сказать, окостеневшей системой жизненных координат, не осмелился бы через эту традицию переступить. Но для Николая I это еще и грубейшее нарушение субординации в отношениях с Богом. Определяя смысл собственного земного бытия, император высказался, «Я смотрю на свою человеческую жизнь только как на службу, так как каждый служит. Поэтому флигель адъютант В. И. Ден решительно отвергал любые предположения о самоубийстве. Цитата. Кто знал близко Николая Павловича, не мог не оценить глубоко религиозного чувства, которое его отличало и которое, конечно, помогло бы ему с крестьянским смирением перенести все удары судьбы, как бы тяжки, как бы чувствительны для его самолюбия они ни были конец цитаты. Видимо, придётся согласиться с выводом писателя Труая, утверждающего, что для самоубийства Николай I был слишком набожен. Но рассуждая подобным образом, этот литератор не смог преодолеть драматургический соблазн и переместил суицидальные устремления Николая I из сферы сознательного выбора в область подсознательного. Дескать, Уже простуженный император пренебрег советами врачей и в сильные морозы устроил смотр своим войскам. Сказалось потаенное желание ускорить ход событий, не прибегая все же к самоубийству. Но это точка зрения билетриста, имеющего право на художественный вымысел. Торле занял в точности ту же позицию по отношению ко всем этим непонятным выездам в летнем плаще и прогулкам человека с высокой температурой по 23-градусному морозу. Здесь речь идет о случаях, имевших место во время развития болезни 9 и 10 февраля. Николай I тогда пренебрег настойчивыми просьбами родных и не внял уговором врачей. Особенно настаивал доктор Каррель, убеждая высочайшего пациента остаться дома. Ваше Величество, Нет ни одного медика в вашей армии, который позволил бы рядовому выписаться из госпиталя в таком положении, в каком вы находитесь, и при таком морозе 22°. Градуса. Мой долг требовать, чтобы вы не выходили из комнаты. Все доводы врача Николай I попросту проигнорировал. Ты исполнил свой долг. Позволь мне исполнить мой. Если отказаться от определённой заданности в изучении вопроса, Становится ясно, что в поведении Николая I нет ничего необычного. Император относился к распространённому типу пациентов, которые пренебрегают рекомендациями врачей, постельный режим не соблюдают и переносят болезнь на ногах. Это подтверждается многими свидетельствами. В конце 1847 года Николай разнемогся так, что с трудом передвигался, но уложить его в постель сумели только после долгих уговоров. Зимой 1849 года произошла история, повторившаяся ровно через 6 лет. Николай сильно простудился, и Карель, несмотря на жестокие страдания больного, никак не мог уговорить его лечь в постель.